Глава 26. Единственный выбор. Я вышел, оставив задумчивую кару за столом. Возле дома стояли старейшины и Дадаш. В отдалении стояли еще три горца. Они скинули балахоны и что-то обсуждали, улыбаясь. В их руках покачивались арбалеты. «Дадаш, расскажи, что ты видел. Мы ходили к долине зеленых скорпионов, чтобы сторговать рыбы». «Крестьянин там есть, а Кува первушник». Глядя мне в глаза, сказал Дадаш. Я кивнул. «А Кува я помню, сам по сути жизни ему обязан». Никто не пришел. Ну, мы ждали час, и обычно он не задерживался. Все-таки у них жизнь трудовая, без причины бы он не пришел. Дадаш глянул на старейшину, тот сказал. «Говорю уж прямо, если бы крестьянин...» Не пошел рыбачить, его бы ждала порка, а то бы и забили. Я поджал губы. Где-нибудь у кабанов так и происходит, но зеленых скорпионов, а, впрочем, таких тонкостей, я не знаю. В общем, я потом принял решение пройти до Красного холма, — продолжил Дадаш. — А что за Красный холм? — спросил я. — Это Красная черта, — пояснил старейшина. — Дальше него идти нельзя. Если только нет веской причины, это мой приказ, наказание, смерть. В долине Скорпионов, мы так называем один из холмов, с него хорошо все видно, но дальше идти нельзя. Дадаш кивнул. В общем, поднялись и залегли. Оттуда хорошо видно деревню крестьян. В этот момент три горца сзади громко засмеялись, мимо них прошла молодая стройная горянка и что-то ответила им с улыбкой. Они провожали ее взглядами, подшучивая друг над другом. — Так, весельчаки, — гаркнул Евгений Павлович, — а ну, дуйте отсыпаться. Кто-то из вас скоро на заставу пойдет. Улыбки слетели с лиц горцев, и они, состроив кислые мины, кивнули и унеслись прочь. — Продолжай. — В общем, там кабани клыки были, — сказал Дадаш, — и серые волки. Я напрягся. Что значит «были»? Со скорпионами разговаривали? Нет, скорпионов не видел. Только клыки и волки. Они связывали крестьяна и уводили. Куда? У меня все внутри похолодело, но я быстро попытался взять себя в руки. Старейшине совершенно не нужно знать о моих слабостях. Дадаш усмехнулся. А мне-то почем знать? Связывали руки, стояли, редком, и куда-то уводили. Детей в повозках, клетушках увозили. «А кто-нибудь сопротивлялся?» — спросил старейшина, внимательно глядя на мою реакцию. Ну, разговор у них короткий был. Да даже скривился, что-то вспомнив. Пару особо упрямых насадили на коле и подняли перед остальными для примера. Я лихорадочно пытался сообразить, что там могло произойти. Скорее всего, если там кабаны, то все это связано со всей этой историей. Скорпионы подставились с деревни Белых Волков, кабани-клыки заявили о своих претензиях и последовало какое-то наказание. Но ведь скорпионы уже выплатили свой долг. У них забрали половину молодежи на войну, хотя не должны были. Что же еще произошло? чтобы там ни случилось, мне нужно было туда попасть и самому все выяснить. Тогда я смогу понять, как быть дальше. В одной из повозок Уезжала девочка-грызе. Я представил эту картину, и к горлу подступил ком. Смешно. Она, может быть, и не помнит меня вообще, а я тут собираюсь ее спасать. А деревню самих скорпионов оттуда не видно? Спросил я. Нет, далеко очень. Но там тоже какое-то движение было. Много зверей. Я поджал губы, задумавшись. Видимо, на моем лице многое отразилось. евгений павлович покачал головой. «Нет, Марк, отпустите я тебя не могу. И не думай, что я такой злодей. Так будет лучше для тебя. Да, зверей там очень много», — кивнул Дадаш. «И мне кажется, я видел человека». «Третью меру?» — спросил старейшина. «Да, на лошади огромный весь в железе». Евгений Павлович кивнул, потом сказал. «Так, за долиной скорпионов?» Наблюдаем зеленые черты. Чуть что, сразу отступать. Он махнул Дадашу. Организуй патруль, а потом можешь идти отдыхать. Тот кивнул и сказал. Хорошо. К сестре могу сходить? Старейшина улыбнулся. Ну что за вопросы? Можно, конечно. И он махнул мне рукой, приглашая следовать за ним. Я, подхватив свой костыль, послушно поковылял. Напоследок я обернулся и кивнул Дадашу. «Спасибо». Тот махнул рукой и прошел в дом к каре. Мы некоторое время шли по деревне, направляясь уже в другой конец. Я еще пару раз услышал крик рычка, от которого у меня схватывало все нутро. Вот так пытаться не обращать внимания было больнее, чем получать по морде от нулей живодеров. Скорее, сам так буду кричать, когда с ума сойдут угрызений совести. На рычке там опыты ставят, ядом пичкают, А я беззаботно по деревне прогуливаюсь. Спина Евгения Павловича мерно покачивалась впереди и прямо манила проехаться по ней костылём. Его я уложу спокойно, но ведь надо ещё вытащить рычка, а потом убежать из деревни, вооружённой меткими арбалетчиками. Тем более в разговоре проскользнула застава. «У вас ещё и заставы есть?» — спросил я. «Да». Небольшая сторожка перед... «Грозовыми воротами», — кивнул он, обернувшись. «На случай, если кто-то захочет пройти или выйти». «А если захватит ее?» — сказал я. «Как заметите?» «У заставы цель одна», — сказал старейшина. «Подать сигнал. Там всегда дрова заготовлены. А здесь дежурный сидит и смотрит на закат капитализма». Попытался пошутить я. Евгений Павлович сморщился. Было бы смешно, если не так грустно. Он вздохнул. Вот вроде 30 лет прошло. Я ведь оттуда, из Союза, пытаюсь сюда все лучшее взять. Кивнув, я сам в это время думал, что застава — еще одна проблема. Впрочем, если они там смотрят только на проход через грозовые ворота, напасть сзади не будет проблемой. Я неудачно наступил на камушек и в перебинтованной ноге стрельнула. Это она мне так намекнула, что побег со сломанной лодыжкой заранее обречен на провал. Что же там такого у скорпионов? Что-то в лице поменялся. Вдруг спросил старейшина. Я ведь чувствую, что ты так и не хочешь остаться, даже после рассказа Дадаша. Ну, я замялся, пытаясь придумать весомую причину. Или там кто-то? Женщина. Выпалил я. Адриана. Честно, не была для меня той причиной, ради которой я бы прыгнул в лапы смерти. Но, как правдоподобная версия, она для меня подходила. Тем более, стоит самому себе признаться, если она попадется на пути, разве откажусь помочь? Постой. Старейшина снова обернулся. Так это из-за бабы? Я сразу тряхнул головой и упрямо засопел, дополняя образ. «Вот же нахрен!» Засмеялся Евгений Павлович. «А ты видел, какие у нас здесь красавицы ходят, а?» Он обвел деревню руками. Девушек здесь было много, и тут мастер Женя был прав. Нуляшки отличались завидной красотой. «Эх, Марк, спасибо, что ответил. Старейшина положил мне руку на плечо. Теперь я тебя и на выстрел не отпущу. Это ж надо, из-за бабы смерть искать!» тем более ты ее больше двух недель знать не можешь». Я едва сдержался, чтоб не усмехнуться. Две недели — это он хватил. Если говорить о девочке Грозе, то там счет вообще на секунды шел. «А еще я дам тебе возможность отомстить», — сказал, будто я уже на все согласился, старейшина. «Вот мстить можешь сколько угодно». Мы пошли дальше, я старался не отставать от него. вскоре пройдя пару улочек мы вышли к небольшой арене круглая площадка как и стрельбища тоже была расположена возле стены здесь упражнялись на деревянных мечах несколько нулей заметив старейшину они прекратили махаться палками но тот кивнул им и они продолжили. я не был экспертом но то чем они занимались было больше похоже на танцы чем боевое искусство у скорпионов на арене Все было по-настоящему. Политика Евгения Павловича относительно других мер сама же и губила на корню всю его затею. Ему бы сюда зверя, владеющего клинком, он бы обучил этих нулей азам. Теперь ясно, зачем ему я. У стены стояли стойки с деревянными мечами. Я вспомнил, что скорпионы называли их клавами. А сбоку стояла пара стоек с настоящим оружием. Я удивился, увидев здесь вполне приличные мечи, топоры и копья с удобным древком, длинным наконечником. Я едва сдержался, чтобы не ахнуть от восторга. Мои пальцы задергались, руки напряглись, а ноги едва сами не понесли меня к стойке. Мне стоило адских усилий, чтобы сдержаться. Нулям совершенно не нужно знать, какие у меня отношения с копьями. Я тогда сюда и за километр не подойду. «Вижу, тебе нравится наша арена?» Улыбнулся старейшина, по-своему прочитав эмоции на моем лице. «Здесь тебе предстоит провести много времени». «Почему?» «Ну, согласись, те навыки, которыми ты владеешь, они могут спасти жизнь нашему нулю в последний момент. Да, справиться со зверем голыми руками невозможно, но можно же воткнуть ему отравленный нож под ребро». Я поморщился. Старейшина так легко говорила о таких вещах, хотя у меня за плечами служба в горячей точке, и я видел, на что способны люди, но я старался не выпячивать это». «Да, неплохая арена», — сказал я, рассматривая мечи. «У них были странные матовые лезвия, они не блестели, да еще и металл был каким-то темным, почти черным». «А что это за металл?» Евгений Павлович улыбнулся довольной улыбкой. «Это наша гордость». Он махнул рукой, приглашая к стойкам. Я, натянутый как струна, пошел за ним, пытаясь вбить себе в голову, что не надо хватать копье и устраивать армагеддон во всей деревне. Не факт, что получится, и меня не снимут из арбалета. Старейшина вытянул меч и протянул мне. Он держал его за рукоять, а клинок положил на ладонь почему-то острием. «Плашмя не ложи!» Он покачал головой. «Будет больно!» Я взял клинок так же, как и он, и стал рассматривать. Было видно, что на всем клинке нанесли грязно-черное покрытие, и только у самого острия обычным металлом блестит тонкая кайма, сточенная бруском. Что это? Мы экспериментировали с ядом каракоза, сказал Евгений павлыч При этих словах я сразу осторожно поставил меч на место. Понятно, клинок отравлен. Мои глаза любовно гладили древко копья, стоявшего рядом тут же. Наконечник у него тоже отливал черной матовостью. Хорошее оружие копье. Его можно схватить за древко и не опасаться отравленного лезвия. Пусть враги боятся. Отравлен? Спросил я. Тот покачал головой. Мазать металл ядом — одноразовый эффект. Мы их пропитали ядом. ты да что за чушь? Не выдержал я. Это же не дерево. как ты пропитаешь железо ну я не так выразился я же инженеры кое-что помню добыли мы кислоту и смогли кислить поверхность металла оксидная пленка она пористая и мы натерли ее маслом из каракоза я еще раз глянул на клинки и что работает еще как правда пленка тоже стирается со временем но это уже неважно что тоже умирает зверь нет концентрации не та покачал головой Евгений Павлович. Но боль испытываю адскую, пока клинок не вытащишь. Меня передернуло. Сколько же они тут, бедолаг, замучили со своими опытами. Зато на таких клинках яд обновлять не надо, пояснил старейшина. Обездвижил зверя, а дальше уж пробуй любым другим методом. Не бессмертные же они, эти звери. Сзади кто-то громко крикнул. Мы обернулись. Один из нулей заехал другому по пальцам, и тот ругался, на чём свет стоит. «Ну что? Покажешь хоть один приёмчик сегодня?» — спросил Евгений Павлович. «Если нога не мешает». Я с сомнением посмотрел на свою лодыжку, а потом покачал головой. «Боюсь перелом разбередить, если только покажу, как нож выбивать». Едва я это сказал, как мысленно засмеялся. Я представил, как дрещавый ноль... Пытается вывить нож из руки зверя. Там ладонь размером с лопату, и нож ей подстать. но ну так пусть эти свободолюбивые изверги потешат своё самолюбие, а я немного ватрусь в доверие. О, и то хорошо. Обрадовался старейшина. Он подозвал нулей и кивнул на меня. Сейчас покажет вам приём, чтобы смотрели внимательно и выучили. Только чтобы без упрямства... Они смотрели меня презрительным взглядом, но согласно кивнули. Так точно мастер Женя. Ножик принесите, сказал я. Только настоящий. Евгений Павлович вытянул нож из-под пола своей куртки. Длинный боевой с обычным блестящим лезвием. Такой пойдет». Я оценивающе покрутил нож. Если они сами куют такие, то это просто поразительно. В общем, я потратил на ножей Минут двадцать, объясняя азы. Когда у моих учеников ножик начал регулярно вылетать из заломленной ладони, я отошел к старейшине. «Нога болит?» — пожаловался я. «Ты устал?» «Спать будешь там же», — сказал Евгений Павлович. «У двери будут дежурить так надо. Не обижайся. Не всем ты нравишься в деревне, так что так безопаснее». Я кивнул. «Ну, конечно же». Это меня так защищают, а не держат под стражей. Когда мы шли обратно, я уже старался накидать в уме карту деревни. Стойка с копьями была важным стратегическим объектом, и туда стоило заглянуть в любом случае. Мы прошли мимо стрельбища, и я подметил, что тут тоже стоят пара арбалетов и тулы с болтами. У некоторых стрел оперения были помечены красным, И не надо быть особо умным, чтобы догадаться, что это значит. Я старался сильно не крутить головой, изображая усталость и грусть от того, что я сломлен. Насколько я раскусил этого мастера Женю, он любит власть и обожает подчинять людей. Пусть он и собирает нулей под благородным знанием, но разделять его взгляды я не собирался. У меня свои цели. Старейшине они покажутся смешными и наивными, Так пусть сидит в своих горах и смеется. Все равно они отсюда не высунутся еще лет сто. «Спокойной ночи, Марк», — сказал старейшина, доведя меня до моего пристанища. «Поразмысли хорошенько. Можно подумать, ты оставляешь мне выбор?» «Выбор есть всегда». Он улыбнулся широченной улыбкой. Но не всегда он правильный. Он ушел. А следом сразу пришли два нуля, оба с арбалетами. Они принесли табуретки и сели в отдаление от входа в мое логово, нацелив оружие. Я скривился. Довольно продуманные ребята. «Ладно вам, полегче, ребята», — сказал я. «Давай спать иди, смазка звериная», — прорычал один мне в ответ. «Мне особо не спалось. Не каждый день понимаешь, что ты в плену». Пару раз я выглядывал из-за шкуры, вид у стражников был уже сонный, и скоро, наверное, должна будет прийти ночная смена. Вот только и мой план побега, заранее обречён на провал со сломанной-то ногой. Я лёг на лежак с твёрдой уверенностью, что завтра надо будет продолжить думать. Наверняка будет какая-то мелочь, которая поможет найти выход. Шкуру над входом бесшумно отодвинули, и внутрь скользнула кара. Я с тревогой поднялся на локти, покосившись на костыль. «Блин, осталось слишком далеко». Я набрал воздуха, собираясь крикнуть. «Эта Мегера явно...» «Тихо ты!» — прошептала она, потев ко мне и вытаскивая какой-то горшочек. Она была совсем другая, решительная и в то же время напуганная. Обычная женщина со всем присущим им букетом эмоций. «Что ты хочешь?» «Не знаю». Она поморщилась. «Но тебе помогу». Кара протянула руку к моему бинту на ноге, стала бороться с узелком. А охрана?» «Спит. Дадаш с ними. Я уйду, он их разбудит, разгон устроит». Я покосился на проем, закрытый шкурой. Еще и Дадаш тут замешан. Вся эта афера была опасной, и сердце у меня билось, как птица в клетке. «Что тебе старейшина сказал?» «Зачем ты здесь?» — спросила Горянка. Единственного союзника мне терять не хотелось, и я ответил. «Хочешь, чтобы я обучал вас приемам борьбы?» Она усмехнулась. «Чушь! Здесь уже была пара таких, как ты!» Она оглянулась на шорох с улицы, а потом опять повернулась и зашептала. «Пришельцы из другого мира! Он вас убивает, пытаясь вернуться обратно. Я слышал это!» Ее пальцы ловко разматывали мой бинт. Обряд ему надо провести, но он не помнит каких-то мелочей и каждый раз пробует снова. Она размотала, с сомнением посмотрела на мою опухшую ногу с почти черным синяком, а потом опустила руку в горшочек, зачерпнула мазь и стала ее втирать мне в лодыжку. Я прикусил губу до крови и уперся ладонью в каменную кладку, другой рукой я жал солому в лежаке. «Керпи, это не смертельно», — сказала она. «Старейшина запретил лечить тебя этим, чтобы ты не сбежал». Она перестала натирать и еще густо намазала слоем сверху. Затем взяла бинт и стала наматывать, притянув обратно шину из деревянной дощечки. «Будет больно, но за один час пройдет. Это сок тамуса». «Зачем ты делаешь это?» — спросил я, наблюдая за ее руками. Хара молча мотала бинт, глядя мне в глаза. Особого дружелюбия я там не видел, но и былой вражды уже не было. Она, кажется, и правда не знала, зачем это делает. «У меня была дочь-первушка», — наконец сказала она. «Мастер Женя не взял ее сюда. А мне нельзя было оставаться, мне грозила казнь». Ее руки остановились, она склонила голову. На лежак упала капля. А потом я узнала, что ее запороли за непослушание. И сделал это ноль. Мерзкий раб до мозга костей. Я положил ей руку на плечо, думая как-то поддержать и успокоить, но она дернула плечом и подняла на меня полный ярости взгляд. «Руки прочь!» Сквозь зубы процедила она и с особым усилием затянула узел, чуть не оторвав бинт. «Будь прокляты эти серые волки!» «Будь проклят, этот мир!» Она резко встала, спрятала горшочек в складках платья и направилась к выходу. Отодвинув шкуру, кара замерла и бросила через плечо. Опрят он всегда проводил с первым лучом солнца, и горянка выскользнула на улицу.